Книга восьмая, охватывающая почти 2 дня. Глава первая. Отменно длинная глава, касательно чудесного, гораздо длиннее всех наших вводных глав. Мы приступаем теперь к книге, в которой по ходу повествования нам придётся излагать происшествия более странные и удивительные чем всё, с чем мы встречались до сих пор. И потому в этой вводной или вступительной главе не лишним будет сказать кое-что о литературном жанре, известном под названием чудесного. Как в наших собственных интересах, так и для пользы других, попробуем наметить этому жанру определённые границы. И в самом деле, в этом ощущается самая настоятельная потребность поскольку критики с различного склада склонны впадать в самые противоположные крайности. В то время как одни, вместе с господином Досье, готовы допускать, что вещи невозможные всё-таки могут быть вероятными, другие настолько скептити в истории и поэзии, что отвергают возможность или вероятность вещей, если им самим не случалось наблюдать ничего похожего критики здесь, как и в большинстве случаев, мы обозначаем этим словом всех вообще читателей примечания автора Досье Андре, 1651-1722, французский филолог, автор многочисленных переводов из древних писателей и комментариев к ним. Могут быть вероятными. Счастье для господина Досье что он не был ирландцем. Примечание авторы. Итак, во-первых, мне кажется весьма разумным требовать от каждого писателя, чтобы он держался в границах возможного, и постоянно помнил, что человек едва ли способен поверить таким вещам, совершить которые ему не под силу. Это убеждение и послужило, может быть, источником множества сказок о древних языческих богах, ибо большинство их поэтического происхождения. Поэт, желая дать волю своему прихотливому и буйному воображению, прибегал к существам, чьё могущество было для читателей бесспорным или, вернее, представлялось им безграничным, так что никаких чудеса в этой области их не поражали. Этот довод часто приводили в защиту чудес Гомера. Довод пожалуй убедителен, не потому, как склонен думать мистер Поп, что у лис рассказывает кучу небылиц с киаком, народу известному своей глупостью, но потому, что сам поэт писал для язычников, для которых поэтические басни были догматами веры. Кциаки, легендарный народ. К киакам был выброшен морем герой Гомера Одиссей, и Улисс о большей части своих сказочных приключений, встреча с циклопом Полифемом, волшебницей Цирцеей, превратившей спутников Улисса в свиней и прочим, Улисс рассказывает приветившим его фиакам. Эта особенность в построении гомеровской поэмы и дала повод Попу высказать своё предположение. Что касается меня лично, Добризнаюсь, сердце у меня сострадательное, и я жалею, что Полифем не ограничился молочной пищей и не сохранил своего глаза, и у лис не больше меня было печален, когда товарищи его были превращены в свиней цирцеей, выказавшей, впрочем, потом столько уважения к человеческой плоти, что надо полагать, она совершила это превращение отнюдь не ради того, чтобы добыть окорока. От всей души «Жалею я также, что Гомер не мог знать правила Горация о том, чтобы как можно реже выводить на сцену сверхъестественные силы. Тогда его боги не сходили бы на землю по всякому пустяшному поводу и не вели бы себя часто так, что не только теряешь к ним всякое уважение, но и начинаешь даже их презирать и насмехаться над ними. Поведение это не могло не оскорблять благочестивых и здравомыслящих язычников и не могло, И может быть оправдано только предположением, которое я порой почти готов разделить, а именно, что этот знаменитейший поэт умышленно выставлял в смешном виде суеверия своего века и своей страны. Но я слишком долго задержался на теории, не могущей принести никакой пользы писателю-христианину, ведь если ему нельзя вводить в свои произведения небесные силы, составляющие предмет его веры, то было бы детской наивностью заимствовать из языческой мифологии божества, давно уже развенчанные. Лорд Шевсбери замечает, что ничто не может быть безжизненнее обращение к музе современных поэтов. Он мог бы прибавить, что ничего не может быть нелепее. Современному поэту гораздо приличнее обращаться с с возванием к какой-нибудь балладе, как по мнению некоторых, делал Гомер, или вместе с автором Гудиброса кружки пива, которая вдохновила, пожалуй, гораздо больше стихов и прозы, чем все воды Гипокрены и Геликона. Геликон, посвящённый музам гора в Биотии, Греции, из которой бил ключ Гипокрена, символ поэтического вдохновения. Единственные сверхъестественные силы, позволительные для нас, современных писателей, это души покойников. Но и к ним я советовал бы прибегать как можно реже. Подобно мышьяку и другим рискованным медицинским средствам, ими следует пользоваться с крайней осторожностью. И я советовал бы вовсе их не касаться в тех произведениях, или тем авторам, для которых гомерический хохот читателей является большой обидой или оскорблением. Что же касается эльфов, фей и прочей фантастики, то я намеренно о них умалчиваю, потому что жаль было бы замыкать в определённые границы чудесные вымыслы тех поэтов, для творчества которых рамки человеческой природы слишком тесны. Их произведения надо рассматривать как новые миры, в которых они вправе распоряжаться как им угодно. Итак, за крайними редкими исключениями высочайшим предметом для пера наших историков и поэтов является человек. И описывая его действия, мы должны тщательно стрягаться, как бы не переступить пределы возможного для него. Но и возможность сама по себе ещё не является для нас оправданием. Мы должны держаться также в рамках вероятного. Кажется, Аристотель сказал: а если не Аристотель, то другой умный человек, авторитет которого будет иметь столько же веса, когда сделается столь же древним, что для поэта, рассказывающего невероятные вещи, не может служить оправданием то, что рассказываемое происходило в действительности. Но если это правило верно в отношении поэзии, то на историка его распространять не следует, ведь он обязан передавать события так, как они происходили, будь они даже настолько необычайны, что их невозможно принять без большого доверия к истории. Таковы были неудачные нашествия к Серксы, описанные Геродотом, или успешный поход Александра, рассказанный Арианом. А в более и близкое к нам время победа, одержанная Генрихом V при Азенкурии, или победа Карла XII, короля шведского, под Нарвой. Ариан Флавий, II век Новой эры, греческий историк, от которого до нас дошла история Александра Македонского. Все эти события, чем больше над ними размышляешь, тем более кажутся удивительными. Подобные факты, поскольку они встречаются в ходе повествования и даже составляют существенную его часть, историк не только вправе передавать так, как они действительно случились, но ему было бы вовсе непростительно пропускать или изменять их. Но есть и другие факты, не столь существенные и необходимые, которые как бы хорошо они ни были засвидетельствованы, Можно тем не менее придать забвению в угоду скептицизму читателя. Так, ладно, например, знаменитая история с духом Джорджа Вилььерса. Вилььерс Джордж, Герцет, Бэкингем, 1592-1628, английский адмирал, фаворит Якова I и Карла I Стюарта. Вместо того, чтобы вводить ее в такое серьезное сочинение, как «История революции», ее лучше бы подарить доктору Дрелленкуру. Она пришлась бы как раз к месту в его рассуждении о смерти, наряду с историей о духе миссис Виль. «История революции». Фильдинг имеет здесь в виду сочинение Гайда графа Кларендона, 1608-й, 1674 История великого мятежа. Клариндон сам участвовал в гражданской войне на стороне короля, и его история проникнута реакционной тенденцией. Дреленкур, Шарль, 1595-1669, французский богослов-протестант. Фелдинг имеет здесь в виду его сочинение О страхе смерти, переведённое на английский язык в четвёртом издании этого перевода, вышедшему в 1706 году, автор Робинзона Крузо, Даниэль Дефо, приложил свой рассказ о привидении Миссис Виль, составленный им якобы на основании документальных данных. Правду сказать, если историк будет ограничиваться тем, что действительно происходило, И, несмотря ни на какие свидетельства, беспощадно отбрасывать все, что по его твердому убеждению ложно, он будет иногда впадать в чудесное, но его рассказ никогда не покажется невероятным. Он часто будет поражать читателя, но никогда не вызовет в нем той неприязненной недоверчивости, о которой говорит Гораций. Таким образом, лишь пускаясь в область вымысла, Мы чаще всего погрешаем против этого правила и выходим за пределы вероятного, которых историк не покидает, пока не изменит самому себе и не начнёт писать роман. В этом отношении однако историки, повествующие об общественных событиях, имеют преимущество над нами, бытописателями частной жизни. Доверие к историкам удерживается надолго благодаря общеизвестности излагаемых ими фактов. А официальные документы и согласные свидетельства многих авторов подтверждают истину слов их в отдалённых веках. Так, позднейшие поколения все верили в существование Трояна, и Антонина, Нерона и Калигулы, и никто не сомневался, что эти герои добродетели и порока были некогда повелителями человечества. Но мы, имеющие дело с частными лицами, шарящие в самых отдаленных закоулках и раскапывающие примеры добродетелей и порока в разных трущобах и глухих углах, мы находимся в более опасном положении, так как нас не поддержат и не подтвердят излагаемых нами событий ни общей известности их, ни согласные свидетельства, ни документы Но мы должны держаться в границах не только возможного, но и вероятного, в особенности изображая возвышенные добродетели и благородство сердца. Низость и глупости, как бы ни были они чудовищны, поверят скорее. Наши порочные нравы сильно этому способствуют. Так мы спокойно можем рассказать дело Фишера. В течение долгого времени обязанный куском хлеба щедрости мистера Дерби и получив однажды утром из его рук крупную сумму денег, человек этот не удовлетворился ею и с целью завладеть всем содержимым письменного стола своего друга спрятался в канцелярии Темпля, из которой был ход в квартиру мистера Дерби. Оттуда он несколько часов подслушивал, как мистер Дерби веселился с друзьями Он и был взваный вечер, на который получил приглашение и Фишер. В течение этого времени в груди Фишера ни разу не шевельнулось чувство признательности, которое удержало бы его от задуманного дела. И когда благодетель его выпустил своих гостей через контору, Фишер вышел из угла, в котором скрывался и тихонько прокравшись до своим другом в его комнату, всадил ему в голову пулю из пистолета. Поэтому все охотно будут верить, и тогда, когда кости Фишера сгниют, так же как сгнило его сердце. Пожалуй, не вызовет сомнений даже и то, что негодяй, явившись через 2 дня с молодыми дамами в театр на представление Гамлета, с невозмутимым лицом выслушал восклицание одной из спутниц, не подозревавшей, что убийца так близко. Боже мой, если бы сейчас тут был человек, убивший мистера Дерби, свидетельствуя таким образом о большей чёрствости в своей совести, чем у самого Нерона, о котором Светоний говорит, что вскоре после смерти матери сознание виновности начало нестерпимо мучить его. Долгие время никакие приветствия солдат, сената и народа не могли ослабить пыток его совести. Но если с другой стороны, я скажу читателю, что знал человека, который благодаря проницательности своего ума приобрёл большое состояние способом, до него ещё никем не применявшимся, прозрачный намёк на Ральфа Алена. Что он сделал это приобретение не сколько не поступаясь своей честностью, и не только никого не обидел и не притеснил но даже доставил огромные выгоды торговли и значительно увеличил поступление в государственную казну, что одну часть дохода от этого состояния он употребил на произведения искусства, в которых высокое достоинство сочеталось с благородной простотой, а другую — на благотворение людям, единственные рекомендации которых были их заслуги или их нужда, доказав таким образом результат, наличие у него тонкого вкуса и доброго сердца, что он неутомимо разыскивал бедняков, с достоинством переносящих свои невзгоды, деятельно старался облегчить их участь, а потом заботливо, может быть, даже слишком заботливо, скрывал свои благодеяния, что его дом, обстановка, сады, стол гостеприимства и благотворительность Всё свидетельствовало о благородстве души, из которой оно проистекало. Всё было богато и со вкусом, но без мишуры, без внешнего блеска, что он исполнял все свои обязанности с пунктуальнейшей точностью, что он был набожнейшим христианином и лояльнейшим подданным своего государя, самым нежным супругом, добрым родственником, щедрым попечителем приходов горячим и верным другом, занимательным и остроумным собеседником, снисходительным к слугам и гостеприимным хозяином, благотворителем бедных и доброжелательным ко всем людям. И если ко всему этому я прибавлю ещё эпитеты мудрого, храброго, изящного, вообще все хвалебные эпитеты, какие существуют на нашем языке, то, наверное, я вправе буду сказать quis credit nemo herculea nemo vel well duo vel well nemo кто этому поверит никто клянусь геркулесом никто или двое или никто латинский изменённые слова персия quis legat hac mento istud ait nemo herculia nemo Veldo well vel well nemo. Кто это станет читать? Вот это никто. Ты уверен? Двое или вовсе никто? Перевод Петровского. И всё-таки я знаю человека, наделённого всеми описанными качествами, но единственный пример, о другого я не знаю, ещё не оправдывает нас, если мы пишем для тысяч никогда не слыхавших об этом человеке или к кому-либо подобным ему. Таких rare aves следует предоставить авторам эпитафий или какому-либо поэту, который соизволит вплести редкое имя в двустишие или прицепить к рифме небрежно и мимоходом, не оскорбляя читателя. Rare aves редких птиц, латинский Ювенал, сатиры. Наконец, изображаемые действия должны быть не только по силам человеку и согласны с его природой вообще, но ещё и вязаться с характером лица, которое их совершает. Еба то, что может показаться в одном лишь странным и удивительным, в другом становится невероятным и даже невозможным. Это последнее условие и есть то, что драматические критики называют выдержанностью характера. Оно требует от автора очень верного суждения и безукоризненного знания человеческой природы. Согласно превосходному замечанию одного отличного писателя, никакая страсть не в состоянии увлечь человека к действию, противоположному её природе, как не может быстрый поток унести лодку против своего течения. Я же осмелюсь утверждать, что поступки человека, находящиеся в прямом противоречии с внушениями его природы, Если не невозможны, то, во всяком случае, невероятны и будут казаться в полном смысле слова чудесными. Припишите лучшие дела императора Антонина Нерону или худшие злодеяния Нерона Антонину. Разве кто-нибудь этому поверит? Между тем, относя их по принадлежности, мы только дивимся им. Антонин Пий, 86-161-й. Римский император, отличавшийся мягким характером, был полной противоположностью прославившемуся жестокостью Нерону. Правил в 54-68 годах. Современные авторы комедий почти все впадают в указанную нами ошибку. Герои их обыкновенно в течение первых четырёх действий отявленные мерзавцы, а героини откровенные распутницы. Но в пятом первый становится благороднейшим и джентльменами, а последние скромными и добродетельными женщинами. Между тем автор часто вовсе не утруждает себя объяснением этого чудовищного превращения и этой несообразности. Да для этого и не укажешь другой причины, кроме той, что пьеса подходит к развязке, точно негодяй столь же естественно раскаивается в последнем действии пьесы, как в последнем акте своей жизни то мы обыкновенно наблюдаем на Тайберне, месте являющемся, как нельзя более подходящей заключительной сценой для некоторых комедий, потому что герои их блещут обыкновенно талантами, которые не только приводят людей к виселице, но и позволяют им смотреть героями, когда петля уже надета на шею. Тайберн площадь в западной части Лондона на которой до 1783 года публично совершались казни. С этими немногими ограничениями, мне кажется, каждый писатель вправе вводить чудесное, как ему вздумается. И даже чем больше он будет удивлять читателя, не переступая грань вероятного, тем больше привлечёт он его внимание, тем больше пленит его. Как замечает один первоклассный гений, В пятой главе Баттуса «Великое искусство поэзии состоит в умении смешивать правду с вымыслом, с целью сочетать воедино вероятное с удивительным». В пятой главе Баттуса Фильдинг имеет в виду рассуждение попа под заглавием «Мартинус скриблерус» или «Искусство погружаться в поэзию» поившейся в 1728 году во втором томе сборника Смесь, который издавался Попом в сотрудничестве со Свифтом. Греческое слово батус в переводе на русский означает глубина. В своём сатирическом трактате автор пародирует очень популярное в его эпоху сочинение греческого ритора и грамматика Лонгина III век нашей эры под заголовком О возвышенном. В сих пор слово батус перешло в английский язык для обозначения ложной глубины, напыщенности. Маркинос Криблерус Писака коллективный псевдоним группы писателей, в которую входили Поп, Свифт, Арбитnot, и основатель сатирической демократической комедии в Англии XVIII века Джон Гей. Ибо хотя каждый хороший писатель заключает Сидя в границах вероятного, отсюда однако вовсе не следует, что изображаемые им характеры и события должны быть банальны, заурядны и пошлы. Похоже на те, что встречаются на каждой улице, в каждом доме и в отделе ежедневной хроники каждой газеты. Ему не возбраняется показывать лица и вещи, о которых значительная часть его читателей, может быть, не имеет никакого понятия строго соблюдая вышеописанные правила, писатель выполнил свою обязанность и вправе требовать некоторого доверия со стороны читателя. И если последний этого доверия ему не оказывает, то он по винен в необоснованном скептицизме. Заговорив о читательском недоверии, я вспомнил, как многочисленная публика, состоящая из песцов, и приказчиков в один голос осудила роль молодой знатной дамы в одной пьесе, назвав её ненатуральной, а между тем роль это вызвало полное одобрение со стороны многих дам из высшего общества, одна из которых, особо выдающегося ума, объявила, что видит в ней портрет половины её знакомых.